Глава девятнадцатая. Земля горячих ключей. Горы были всё ближе, словно вырастая из-под снега неприступными громадами. Мингир хранил угрюмое молчание. Новая знакомая, казалось, была увлечена управлением санями. Витя терялась в тревожных догадках, нервно прокручивая в руках посох, наконец, не выдержав, подсела к Мингиру. «Ты понимаешь, что сейчас происходит? Куда мы едем?» ученик сделанным безразличием пожал плечами. В Аврору я полагаю. Нам с тобой туда и надо было. А теперь вот с ветерком даже доберёмся. И ты вот так спокойно об этом говоришь? Ведь даже подалась ещё ближе к Мингиру. Саму её била нервная дрожь, хотя, возможно, она просто замёрзла на ветру сквозящем над деком. А что предлагаешь ты? Мингир смерил спутницу досадливым взглядом. «Сидеть тут, и ногти грызть от беспокойства? Но ведь у них лира!» Девушка повысила голос, боязливо покосилась на новую спутницу, но за свистом ветра Лора её не услышала. Или сделала вид, что не услышала. «И антрас!» — добавила она уже чуть тише. «Не хуже твоего, знаю, что у них лира!» Мингир прошипел с неожиданной злостью. «Да только сидя тут на иголках, ей не поможешь!» Что же касается твоего клыкастого дружка, так с ним точно всё в порядке. У него шкура бронированная. Ага, помню, я, как драконьи охотники с него эту бронированную шкуру живьём сдирали. У Визы щепало в носу то ли от ветра, то ли от нахлынувших воспоминаний. Их невесёлый диалог прервала эльфа. Почти на месте. А возьмите плед, закройтесь им или акти на дно. И не шевелитесь, чтоб лишнее внимание не привлекать. Сейчас поедем через ворота. Последовав совету провожатой, Ви и Менгир затихли под меховым одеялом. Девушка тут же почувствовала, как её начало клонить в сон от уютного тепла и лёгкой тряски саней. Спутник осторожно сжал её плечо, призывая к бдительности. И Ви встрепенулась. Над головой послышались голоса. Разговор шёл на звонком певучем языке, звуки которого Ви едва различала. Но смысл при этом улавливало. Полукровок болезненно хмурился, словно с трудом, но тоже понимал, о чём шла речь. Лора говорила со стражей спокойно, и допрос завершился быстро. Санни двинулись дальше. Но ход их изменился, они больше не скользили легко и плавно по поверхности ледника. Их словно что-то волокло за собой, медленно скрепя снегом. И действительно, через некоторое время Ви услышала впереди тяжёлое фырканье какого-то крупного животного. Уже почти приехали, потерпите ещё чуть-чуть. Снова эльфа успокаивала своих пассажиров, будто чувствуя в викину нервозность, что усиливалась с каждым шагом неведомого зверя. Наконец, дек остановился, и Лора откинула меховое покрывало. Вылезайте мы на месте. Только ведите себя спокойно, без лишних эмоций, не выдавайте в себе чужаков. Вис кривилась про себя. Эта незнакомка ещё на эмоциях будет указывать. Но стоило девушке выбраться из сани, как она застыла с раскрытыми от удивления ртом и глазами. Вот, всем ведь говорю, поменьше эмоций. Они привлекают ненужное внимание, ну каждый раз одно и то же. Эльфа усмехнулась с сделанной ворчливостью, но реакция новых знакомых ей явно польстила. Знакомьтесь, это Аврор, столица ледяных эльфов. Перед путешественниками возвышался просторный горный амфитеатр. ступеней, которого поднимались в сторону ледистого хребта. На каждом ярусе виднелись небольшие, аккуратные, но вместе с теми изящные строения с высокими шпилями. Похожие то ли на пряничные домики, то ли на торты с кремом. И над всем этим уютным и одновременно величественным поселением клубился туман. Вернее, пар, поднимающийся из многочисленных бассейнов, резервуаров и ванночек. Все водоёмы были соединены между собой в одну цепочку. При спуске с одного яруса на другой горячая вода переливалась через край и устремлялась вниз кипящим пенным водопадом. Ого! Только и смогла выдавить из себя Вика. Прямо к упальне под открытым небом. «В Авроре бьёт два десятка термальных источников», — эльфа пояснила с нескрываемой гордостью. «Они дают нам воду, тепло, лекарства и магию. В этом месте совершенно невероятная магия». «Странно, что ты её не чувствуешь. У тебя очень широкий поток». «Откуда ты знаешь про мой поток?» Ви тут же насторожилась. Лора скривила губы. «Среди эльфов многие читают магические потоки. Хоть и не все из нас маги. Да, Мингир?» Она вопросительно посмотрела на полукровка, но тот не ответил. «Здесь находится исток горячий?» Ви кожи чувствовала, что стоит на пороге ещё одной тайны. И в очередной раз сомневалась, хочется ли ей её узнавать. Да, вон там. Лору указала пальцем куда-то по верхам фитеатра, где из горы бил особенно полноводный водопад. Температура воды на выходе горячее, чем в чайнике. Это же горячее, чем кипяток. Как такое возможно? Почему-то сразу вспомнились школьные уроки по физике. Всё возможно, Эльфа снисходительно улыбнулась. Она бьёт из-под земли под большим давлением. Она в воздухе моментально остывает, но всё равно купаться в том источнике не стоит. Разве только если ты не дракон? Флора выглядела так заговорщически хитро, что Ви собралась уже задать следующий вопрос, но эльфа отвернулась, явно давая понять, что о драконах говорить больше не будет. Идём. Не дожидаясь спутника, Флора направилась к ближайшему домику, стоявшему на самом краю поселения, на берегу небольшого курящегося бассейна. Вам нужно отогреться, как следует отдохнуть, а я понемногу расскажу вам обо всём. Вибросила на Лору полный ожидания взгляд. Что вам нужно знать? Эльфа привела их в свой домик, чистенький, тёплый и уютный. Одна живёшь? Мингер сразу по-хозяйски оценил быт одинокой женщины. Одна. Не твоего ума дело. Лора запоздало огрызнулась, но лучник только понимающе ухмыльнулся. Сразу видно, Мужской руки в доме не хватает. Он со знанием дела провёл пальцами по разболтавшейся притолоке, надавил ногой на скрипящую половицу. «Уж явно не твоей». Хозяйка недовольно насупилась, поспешно прибирая личные вещи в сторону. «Скидывайте свои грязные шмотки да ныряйте в купель, отогреетесь. Там и хворь твою как рукой снимет». С явным сомнением Ви поставила возле двери верный посох и принялась снимать за скорузлу от долгой дороги одежду. И посох, и меховой плащ были подарками от тех, кого Ви не хотела бы забывать и очень не хотела расставаться с этими вещами. «Не косись, мне твое барахло без надобности», — Лора фыркнула, презрительно скривив красивый нос. «Хотя почистить его, конечно, не помешало бы. Да и палка твоя что-то странное шепчет всё время». «Ничего она не шепчет». Повернувшись спиной к Мингиру, Ви пыталась справиться с завязками на куртке. Я ничего не слышу, потому что слушаешь не тем местом. Мильфо устало вздохнула и бросила Ви большое пушистое полотенце. На, завернись, чтобы он тебя не смущал. Да раздевайся полностью. И как на улицу выйдешь, сразу ныряй, пока не замёрзла. Полотенце оказалось невероятно мягким и нежным на ощупь. В него хотелось завернуться и не разворачиваться. обниматься с ним словно с любимым котом. На губы Ви сама собой выползла улыбка, и Лора тут же ответила ей такой же улыбкой, правда, сразу же попыталась её спрятать за напускной насмешливостью. Не оборачиваясь на спутника, девушка выскочила наружу. Плечи и голые коленки её тут же обдало морозным воздухом. Басые пятки свело от примороженные каменные плитки под ногами. Благо, бассейн располагался всего в паре шагов от входа. Широкими прыжками, стараясь не наступать нежным сводом стопы на обледеневшую землю, Ви побежала к горячей воде. Два раза едва не поскользнулась, потеряла по дороге полотенце и с брызгами и уханьем шлёпнулась в горячую воду. В первый момент дыхание перехватило, но через пару мгновений вода, показавшаяся поначалу крутым кипятком, оказалась вполне терпимой и даже приятной. Она словно высасывала из ног Ви застарелую многодневную усталость. согревало её глубоко изнутри, размораживая каждую продрогшую косточку, и даже на душе становилось как будто легче. Следом за Вией из домика, также завёрнутый в большое пушистое полотенце, вышел Мингер. В отличие от девушки, он не скакал и не прыгал. Спокойно дошёл до бассейна и выжидательно уставился на спутницу. Наконец, когда она не шелохнулась, вопросительно глядя на него, вздохнул: "Может, ты всё-таки отвернёшься?" Спохватившись, Ви залилась краской и отвела глаза. «И чему вас столько учат вовне?» Мингир проворчал, как заправский сварливый дед. А Ви так и подмывала взглянуть на тело лучника, хоть вода не была идеально прозрачной, всё равно что-то можно было увидеть. Но она честно пыталась держать себя в руках. Мингир устроился на дальнем от неё краю бассейна, вытянув руки по его бортикам. «Красота!» Он мечтательно прикрыл глаза. Как будто заново родился. «Что-то ты быстро о наших заботах позабыл», — Вин охмурилась. «Ничего я не забыл». Не сдержавшись, полукровок всё-таки бросил быстрый взгляд на Викину грудь. Но тут же смущенно отвернулся. Девушка покраснела ещё сильнее и опустилась в воду глубже по самые уши. «Ты уверен, что этой лоре можно доверять?» Стараясь скрыть неловкость, Ви заговорила. А как мы тут в вани отмокаем, она чего доброго сама сюда позовёт охотников за твоей головой, чтоб первую награду получить, к примеру. После недолгого молчания Мингир процедил негромко: "Не позовёт. Откуда ты?" В этот момент дверь в домик распахнулась и на пороге появилась Лора, завёрнутая в ещё одно пушистое полотенце. Несильно стесняясь оторопевшего взгляда Вики и до нельзи смущенного полукровка, она скинула ткань и ловко юркнула в воду, замерев посередине между Викой и Мингиром. Вика ошалела-хлопала глазами. Многого разглядеть она не успела, но даже того, что увидела, было достаточно, чтобы понять, что эльфа даже в своем возрасте была еще очень красива. Не только лицом, но и телом. Чувствуя нарастающее напряжение полукровка, Ви смущенно откашлялась. Мингер, как ты думаешь, Лира скучает по тебе? Что? Казалось, лучник не ожидал такого вопроса. Эльфийка Заливистор рассмеялась, успокоившись, проговорила: "Поверь мне, девочка, я не собираюсь рассматривать его под этим углом. Но чтобы тебе было спокойнее за достоинство твоего друга. Могу сесть поглубже". И подобная Ви погрузилась по самые уши. Вина хмурилась и собралась уже ответить чем-нибудь дерзким, но её прервал негромкий и хриплый голос Мингира. Тебе не стоит беспокоиться об этом, Ви. Это моя мать. Сказать, что Ви была поражена это ничего не сказать. Это твоя кто? Чему ты так удивляешься? Я же полукровок. От самой его ты видела. Он человек, остаётся мать. Я рассказывал тебе о ней. Да, рассказывал. Ви простонула, посмотрев на Лору совершенно иначе. Но я не ожидала, что все мои глупые фантазии окажутся правдой. Ну, разумеется. Не просто так Ви обратила внимание на глаза эльфа, прозрачно голубые, словно небо в жаркий летний полдень. У людей не бывает настолько ярких, пронзительных глаз, а вот у эльфов бывает. И у Мингиры были точно такие же глаза. Вслух она однако сказала другое. «Откуда тебе знать это? Ты ведь говорил, что не помнишь матери». «Помню. Урывками». Стрелок явно был озадачен, но при этом, когда он смотрел на эльфу, привычные хмурые морщинки на его лбу разглаживались. «И чем больше я гляжу на неё, тем больше вспоминаю». Ви перевела взгляд на Лору. Эльфа смотрела на Менгир и пытаясь держать на лице высокомерную, невозмутимую мину. Но девушка видела, как дрожали уголки её губ. Почувствовав чужой взгляд эльфа с шумом и плеском принялась умываться, чтобы смыть видимые следы нежелательных эмоций. Да, в общем, семейное сходство было видно и без этих эмоций. Не только глаза, скулы, форма носа. Чем больше вис сравнивала их, тем больше общих черт находила. И магическое чутьё подсказывало ей то же самое. Почему у меня, что ни друг в этом мире, так непременно с глубокой семейной трагедией? Задав риторический вопрос, Вив вздохнула. И тоже стало умывать лицо целебной тёплой водой. Почему-то ушла от нас. Мингер задал резонный вопрос, причём задал его так спокойно, словно спрашивал о чём-то будничном, а вроде того, почему мама ушла к соседке за молоком. И так надолго заболталась с ней, что упустила тесто из кадки. Увы, я не самая хорошая мать, Лора скривилась. Потому что бросаешь своих детей, Ве и решила вставить ихе дне слово, но под перекрёстными сердитыми взглядами обоих собеседников прикусила язык. Во-первых, не детей, а ребёнка. Лоро хоть и скривилась, но принялась объяснять. Мингир мой единственный сын. Других детей у меня нет. А мужчины? Это уже спрашивал Полукровок. Как давно ты одна? Эльфа покачала головой, размышляя, имеет ли он право задавать подобные вопросы, и всё-таки ответила. Твой отец был не единственным мужчиной в моей жизни, но последним из них. На мгновение Лора погрузилась в голову, очевидно желая хоть ненадолго прервать череду неприятных вопросов. Но почему тогда Мингир болезненно хмурился, скрепил зубами и, не выдержав, силой соданул кулаком по каменной облицовке бортика, оставив на ней разочаточку из трещин. И тут уже и в сложно было обвинить его в избытке эмоций. Она на месте стрелка уже бы полдомика разнесла в расстроенных чувствах. "Как аккуратнее там?" Лора беззлобно прикрикнула на него. "Почему? Потому что моё общество опасно, особенно для маленького мальчика." особенно если он мой родной сын. Не понимаю. Полукровок сник. Не понимает он. А вот Эльфа наоборот завелась. Ну слушай тогда. Мой отец твой дед, эльфийский король Киридан. Наследовать эльфийский престол возможно только по мужской линии. Я единственная дочь своего отца, но я не могу наследовать корону, потому что я женщина. Наследовать её может только мой сын. Полюбив, я вышла замуж за человеком. И король в гневе отлучил меня от престола. Давно. Это было очень давно. Голос Лоры дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. Но изменить порядок престола наследия был не в силах даже он. От того первого брака у меня не было детей. И я наивно понадеялась, что мне дадут спокойно прожить мою жизнь вдали от подковерных интриг королевского двора. Но время шло. Мой первый муж Умер. Век людей короток. Мне было одиноко, и в моей жизни появились другие мужчины. И вот однажды случилось так, что у меня всё-таки родился ребёнок, мальчик. Лора замолчала на какое-то время, пытаясь выровнять дыхание, продолжила. Старый эльфийский король к тому моменту уже умер, и законным наследником Авалора оказался мой единственный сын. Пока он был мал и затерян в лесах пограничья, вопрос престолонаследия не стоял слишком остро, но теперь. Ты появился так, не к стати. Так неожиданно и прямо у них под носом. После стольких лет безвластия наместничество во власти, власти мущей не желают с ней расставаться. А как известно, самый действенный способ сохранить бразды правления устранить законного наследника физически. Я как могла скрывала тебя, пока ты был ребёнком. Она прикрыла глаза, вспоминая. «В дебрях запретного леса на границе с закрытыми мирами. Магия его непостоянна, обитатели недружелюбны, леса густы, лучшее место, чтобы спрятать что-то ценное или кого-то. Но меня рядом с тобой они рано или поздно обнаружили бы и пришли бы за нами обоими. Поэтому я ушла, оставив тебя, Радомиру, чтобы сберечь». думала навсегда, но судьба всё-таки привела тебя в Авалор. Да ещё и в самый разгар волнений. Лора замолчала с трудом, переводя дыхание от переполнявших её эмоций, и произнесённые, сидя в горячей воде, долгие тирады. Так ты что же, эльфийская принцесса? Виви всегда раньше считала себя догадливой, но сейчас Лора посмотрела на неё так, что ей захотелось нырнуть в горячий бассейн с головой. А ты быстро соображаешь, прямо-таки на лету схватываешь. Надеюсь, Эльфа повернулась к сыну и проговорила с нескрываемым сарказмом: "Твоя возлюбленная не настолько же воздушная, как это милое дитя". Ошарашенный всем услышанным, Мингир только хлопал глазами на мать. "Знаешь, мне и самому не просто осмыслить всё сказанное тобой. Звучит неправдоподобно. К чему мне тебе врать?" Если ты и впрямь обычный стрелок из пограничного поселения, чего с тебя взять? Эльфа пожало плечами и принялась выбираться. Совершенно бесстыжим образом повернувшись к гостям с задней, прекрасной частью тела. Мингир тут же резко отвернулся и даже зажмурился для надёжности. А вот Вина, наоборот, принялась разглядывать эльфийку. В конце концов ей было любопытно. Раньше она видела только Лиру, но она не была чистокровной. Лора казалась выше ростом, чем полукровка. И хоть была стройная и подтянута, назвать её худой или нескладный язык бы не повернулся. Разве только что грудь у неё была не очень большая, а поперёк грудей, перечёркивая их на уровне ареол, тянулся неровный багровый рубец толщиной в палец. В остальном фигура у эльфийской принцессы была на зависть многим, даже в её, сколько ей там было лет. Завернувшись в полотенце эльф уповернулась к гостям. Вы посидите ещё в источнике. Прогрейтесь как следует, поспедните обо мне. А я пойду вам поесть приготовлю. Вы же не боясь голодные, как горные тролли. И с хитрой многозначительной улыбкой она скрылась в доме.